Глава девятая. После артефакторной лавки у меня было такое чувство, словно я прошел через какую-нибудь горячую точку. Полчаса мы рубились с узбеком за каждый рубль, приводя все более изощренные аргументы и наслаждаясь процессом. Давненько я так не торговался. В итоге мне удалось купить два иллюзиона, уложившись в восемьдесят тысяч. Учитывая, что я закладывал изначальный бюджет в сто пятьдесят, вполне неплохо. Вернувшись домой, я уже собирался рвануть в пустыню, но выяснилось, что мои соседи разбились гулять по городу. Жан с Алисой захотели посетить местный рынок, а Федя с Витькой упросили демона показать им знаменитый песчаный парк. Фик его знает, что это. В альтернативном Самарканде и близко не было ничего подобного. Гвардейцев я с собой не брал. Вот и получилось, что мы с Николаем Филипповичем остались в гордом одиночестве. Партийку в шахматы предложил старик без особой надежды. Я никогда не считал себя великим игроком в шахматы, но делать реально было нечего. Я не мог отправиться в Мароан сейчас, поскольку не планировал возвращаться в Самарканд после операции. А давайте в нарды, предложил я. — А-а-а, — задумался импат. — Короткие, длинные. — Пусть будут длинные. — Но у нас нет набора. Усмехнувшись, я обратился к домоморфу. — Бродяга, ты знаешь, что такое нарды? — Конечно, — ответил артефакт. — Информация содержится в одной из книг, которые в меня закачали... Словечко «закачали» домоморф позаимствовал из моего лексикона. Тогда сделай набор для игры, попросил я. Доску, тридцать фишек и два кубика. Где будете играть? Уточнил бродяга. Мы с Николаем Филипповичем переглянулись. На террасе, ответил я, с видом на город. А я приготовлю травяной чай с кардамоном, предложил эмпат. Через полчаса мы уже сидели на широкой террасе в плетеных креслах. А между нами располагался резной столик из слоновой кости, но он выглядел костяным, а собрал его домаморф из протоматерии. Раскрыв доску, мы начали расставлять нарды. Из дома выбежал кефир, попытался стянуть один из кубиков лапой, но был изгнан. Я выставил все пятнадцать шайбочек в левом нижнем углу, а Николай Филиппович сделал то же самое с белыми, но в правом. При губе в чай мы бросили кубики, определяя право первого хода. Повезло мне. Что ж, приступайте, молодой человек. Улыбнулся Николай Филиппович. Хорошо вот как сегодня, и ведь не поспоришь. Солнце поднялось достаточно высоко, но это же апрель. Здесь и близко не пахло тем кошмаром, что наступает в Средней Азии с приходом чили. Климат был сухим и довольно приятным. Я вот подумал про службу доставки и другие ваши проекты. Николай Филиппович начал неспешный разговор под стук игральных костей. И знаешь что, Сережа, у меня появились кое-какие соображения. И вы готовы ими поделиться? Моя голова устремилась к дому противника. Безусловно, Николай Филиппович бросил кости. Прежде всего хочу отметить, что идея доставки шикарна, и в этом кроется опасность. Утонуть под ворохом денег, предположил я. Император смеялся и переместил две шайбочки. Вторая встала таким образом, чтобы выстроить на моем пути хитрую преграду. Привлечь внимание. Николай Филиппович сделал глоток из чашки и передал мне кубики. Не нужное внимание сильных мира всего клановых верхушек не обязательно. Есть и независимые игроки с крупными капиталами, которых у нас нет. Бросаю кости и продвигаю две фишки. Второй блокирую одно из направлений выбранных оппонентом. Поясните свою мысль, Николай Филиппович. Охотно. Взять, к примеру, нашумевшую историю. Пятилетней давности с колесными ресторанами. Это в Москве произошло. «Фудтраки?» — переспросил я. «Э-э-э... Первый раз слышу это слово. Я имею в виду фургоны, которые могут перемещаться по городу со всем необходимым для приготовления пищи. Я видел такие в портовом районе». «Да, они везде есть», — отмахнулся старик, продвигая фишку на четыре ячейки. Только у нас этим занимаются отдельные семьи, а в Москве нашелся чертов гений, который решил создать сеть колесных ресторанов, целый автопарк, представляешь? У него была идея выставлять их на набережные, москварики, в спальных районах и возле заводов. Готовилась, разумеется, быстрая и дешевая еда в больших количествах. И бешеный успех. Эти точки общепита росли как грибы после дождя. Умник обходил действующие законы по санитарным нормам, ибо закусочные не являлись заведениями по общепринятой классификации. Сеть называлась "Веселый повар", кажется. Что было дальше? Я бросил кубики и задумался над тем, какие фишки передвинуть. Ему поступило предложение. А выкупе автопарка и передаче авторских прав на франшизу. Старик сделал глоток из чашки. Парень отказался. И тогда полетели иски, судебные тяжбы, высыпанные из пальца штрафы. Надо было в клан вступать. Я сумел найти маршрут и обогнуть одной из фишек вражескую преграду. Отстегнуть ему немного бабла. Он был простолюдином. Вот не задача. Но ты не думай, деньжат у парня хватало. Он перекупал судей, часть разбирательств выиграл, штрафы выплатил, а потом внезапно исчез. Совсем. Я наблюдал за тем, как старик пытается прорвать мою оборону. Кефир снова выбежал на террасу, запрыгнул на ограждение, с важным видом побродил туда-сюда и улегся на солнышке. задрав заднюю лапу, начал старательно вылизывать сами знаете что. До сих пор ищут. Родственники оказались более сговорчивыми, и сейчас веселый повор принадлежит одному из клана Вахариста. Предсказуемо. Думаешь ты лучше? Бросаю кости, выпадает дубль. Есть одна существенная деталь, Николай Филиппович. Продвигаю фишки в тыл оппонента. Я не буду выигрывать тяжбы и платить штрафы. А что ты сделаешь? Да ничего особенного. Просто однажды ночью исчезнет тот, кто встанет у меня на пути, и его будут очень долго искать. Разведку я все же провел. Для этого мы с Федей запустили проектор и отправили дубля в пустыню, незримо перемещаясь по окрестностям колонии. Дубль транслировал образы Феди, а тот пересказывал мне. По всему выходило, что колония закопана глубоко в песках. Над ней выстроен античный город, а вокруг возведена неприступная крепость. Без мехов и дирижаблей тоже не обошлось. Больше всего мне не понравился опорный пункт инквизиторов. Скромный с виду домишко, вот только проекция не смогла проникнуть внутрь. А еще нам встретился человек в темно-коричневой рясе, прогуливающийся по зоне археологических раскопок с папочкой в руках. Инквизиторы не просто крашивали исследователей, они присутствовали на территории постоянно. С воздуха весь этот комплекс напоминал археологический музей под открытым небом: остатки древних стен, работающие в закаулках ботаники со щеточками и скребками. Деревянные мостики и леса, как водится, самое интересное в глаза не бросалось. Колония располагалась непойми где, и я сильно подозревал, что установленная посреди этого болота на лифтовая шахта ведет к сердцу древней культуры. Шахту и лифт окружало двойное оцепление. Всех ученых проверяли по каким-то пипикующим штукам и требовали пропуска. Все ясно. — сказал я, когда Федя выключил проектор. — Что тебе ясно? — решила уточнить Джан. — Мараан находится под землей, — объяснил я, вставая с кресла. — И мы будем перемещаться под землей. — У них наверняка имеется система тоннелей, — заявил демон, которого мы ввели в курс дела. — И в этих тоннелях может скрываться что угодно. — Например, — заинтересовался я, — подземная лодка. А шарашил меня свежей информацией командир гвардии, боевые големы и даже каббалистические ловушки. Прикалываешься? Хмыкнул я. Подземные лодки? Есть такие. Демон говорил на серьезных щах. Они артефакторные, питаются энергией киотодаренных. Экипажи небольшие, по пять-шесть человек. И для чего они используются? Спросил Федя. В туннелях врубают секаторы и уничтожают живую силу противника, ответил лютый. Когда роют свежий туннель, за ними идут големы, а еще можно десантировать геоманта во вражеский тыл, чтобы организовать землетрясение. Твою мать! восхитился я. Вот это полет мыслей. А что с кабельистическими ловушками? В голосе Джан послышались нотки опасений. Как правило, они механические, пояснил демон. Прессы, выдвигающиеся шипы, лезвия, всевозможные маятники. Понятно. Я повысил голос. Бродяга, ты справишься с подобными угрозами? Никто из моих жильцов даже не почувствует атаки, заверил Дамаморф. Что и требовалось доказать, кивнул я. Тогда выдвигаемся и заходим из под земли, стыкуемся, быстро высаживаем арм и отправляемся назад в красную поляну. Жаль, тут хороший рынок, вздохнула Джан. Я хмыкнул. Девушки вернулись с местного базара, загрузившись орехами, сухофруктами, специями, атласными платьями, шароварами, платками и тюрбанами. Причем шмоток было столько, что тащить их помогал незадачливый таксист. А что? вскинулась Джан. Ты парень, тебе не понять. Куда уж мне? улыбаюсь в ответ. Бродяга сменил конфигурацию и в буквальном смысле слова провалился под землю. Радует, что свидетелями этого не стали местные. Я назначил начало рейда на три часа ночи. Спали все, кроме меня, Феди, Джан и Лютова. И да, я на всякий пожарный держал под рукой трость с мечом-кладенцом. Наша гостиная округлилась, приобрела цилиндрическую форму и сместилась в кормовую часть домоморфа. Трюм с ремонтным модулем бродяга выдвинул вперед. Путь к зоне раскопок отнял меньше минуты. Когда подусторонняя муть развеилась, я понял, что гостиная погружена в полумрак. Сквозь непробиваемые стекла, закругляющиеся вместе с корпусом артефакта, просматривался тоннель, вызывая ассоциации с метро. Правда, тоннель искривлялся, огибая гладкую стену колонии. Под сводом тянулись щупальца проводов и свешивались зарешеченные лампочки. Что-то лязгало, раздвигалось, смещалось, бродяга подключался к колонии. Мне сложно было представить весь объем уснувшего города предтечь. Колонии отличаются по размеру, иногда и по форме. Единственное, что их объединяет, замкнутая структура. Города древних имеют внешнюю оболочку, позволяющую им находиться в космосе, под землей или водой, а также высоко в стратосфере планеты. Уровень защиты для горожан при этом максимальный. Сергей, можно вопрос? Поинтересовался бродяга. Конечно, в этом месте есть небольшой запас протоматерии. И чтобы добраться до источника, нам нужно погрузиться на четыреста двадцать метров в глубину. Я смогу вобрать в себя протоматерию, но мы потратим на это некоторое время. Колебался я недолго. Действуй. Не успели мы закончить разговор, как снаружи взывали сирены, и меня накрыло шквалом энергетических возмущений. Что-то происходило. Нарушение. Кто вы такие? Отвечать я не стал. Просто натянул на голову обруч и отдал приказ бродяге. Перекроем доступ. Через несколько секунд Домоморф отропотавал. Ментальное вторжение пресечено. В дальнем конце тоннеля раздался топот. Нечто тяжеловесное приближалось к нашему веретену. «Да что с АРМ?» — не выдержал Федя. «Механика колонии неисправна», — ответил бродяга. «Сброс невозможен». Я выругался. Демон толком не понимал, что происходит, но его ладонь инстинктивно легла на меч. «Что мы можем сделать?» — спросила Джанн. Рекомендую повторное подключение, заявил бродяга. Через другой порт. Разрешаю. Снова лязгающие и скрежещущие звуки, а потом резкая смена локации. Бродяга вновь погрузился в многомерность, но буквально на мгновение, которого мне хватило, чтобы испытать тошнотворное чувство неопределенности. Гостиная цилиндр окуталась кромешной тьмой. Вспыхнули лампы дневного света и опять лязг сдвигающихся сегментов. Мы пристыковались к новому порту. Почему нет коридоров? – спросил Федя. За окнами простиралась ничто, беспросветная чернота. Это нижняя часть оболочки, – сказал бродяга, судя по всему. Археологи не успели сюда добраться. Я думаю, никто и не пытался. Если артефакторы Сомонидов отыскали шлюз и сумели его вскрыть, то все исследования разворачиваются внутри колонии. Глубоко под землю никто не лезет. Мог бы и сразу здесь подключиться, буркнул Федя. Не было инструкций, отрезал Бродяга. Все с укоризной посмотрели на меня. Забейте. Махнул я рукой. Им до нас не добраться без геомантов. Звуки сирены в эту локацию не долетали. Напротив, абсолютная тишина давила на нервы, как и толща инопланетной колонии, расположившейся над нами. Эмпатическое сканирование, доложил бродяга. Пофиг, я криво ухмыльнулся. Выполняй свою работу. Игральная кость в кармане завибрировала. Я сжал противоположные грани и услышал голос администратора. Контакт с колонией установлен. Бегите. Последнее слово мне не понравилось. Приказы? спросил бродяга. Опускайся вниз за протоматерией. Соседи посмотрели на меня как на сумасшедшего. Я проигнорировал эти взгляды. Обродяга, отсоединившись от технического порта, нырнул в вечную ночь пустынных подземелей. Движение было неуловимым. За окнами развернулось нечто совершенно неожиданное: огромная полость, заполненная клубящимися черными вихрями, живыми смерчами, потусторонней турбулентностью. Бродяга вывел на обшивку фонари и осветил всю эту дрянь, чтобы мы могли увидеть хоть что-то. Начинаем сбор. В неровном свете фонарей я увидел, как черные вихри закручиваются в спираль, разгоняются на окраинах полости и порождают смерч, центром которого являемся мы. — Это и есть протоматерия, — прошептала Джан. — Чистейшая... Заверил бродяга. Нам невероятно повезло.